Глава 18. Разлом — необычное место с точки зрения физики. Тут по-иному идет время, пространство может хаотично меняться, а пройти дважды одним путем не получится. Как только я вошел в коридор, выхода там больше не было, поэтому путь только вперед, и где-то там будет другая дорога. Хотя бы по аномальности сюрпризов не предвидится. Воздух останется в любом случае... Жидкость будет жидкостью, а твердое — твердым. Поэтому доверять глазам тут можно, хоть и с осторожностью. А вот слуху нет. Тишина может быть не тишиной. Зато в этот раз я был не один и полагался также на пушистика, прикрывающего мне спину и способного донести информацию со скоростью мысли. Удобно, надо признать. После возвращения на базу стоит поднять вопрос о введении подобных помощников. Почему нет? Не предаст, не обманет, подходит только тебе и владеет приятными плюшками вроде телепортации, невидимости и огромной силы, которую может противопоставить тварям разлома. И это без слияния. Продумать получше механику и, да, вперед, внедрять новшества в устойчивое сообщество мастеров. В лабиринте царил полумрак, дающий возможность все рассмотреть, хотя и смотреть особо не на что. Огромные старые камни, из которых сложены стены, и такие же на полу. Ничего особенного. Сияние исходило из ниоткуда, так что на темноту жаловаться бессмысленно. Но и использовать некий светильник в своих интересах тоже не получится. Еще шаг, и меня насторожил звук за поворотом. Дыхание, рычание, цокот когтей по камню коридора лабиринта. И тут же все пропало. Это можно сравнить с дуновением ветерка, принесшего нотку аромата из цветущего сада. Нота, и все пропало, и ты только стоишь и пытаешься снова ее уловить. Только это звук. Послышалось? Показалось? Разумеется, нет. Одно из основных правил разломов — если что-то показалось, то тебе не показалось. Заметил движение краем глаза? Готовься к удару. Ну, слышал звук? Готовься к удару. Почувствовал запах? Готовься к удару. Всегда. Либо ты, либо тебя. Ошибок и игры разлом не прощает. Это смертельная лотерея. Я и так шел непрогулочным шагом, но сейчас чуть присел, глубоко дыша, нагоняя адреналина в кровь для ускорения реакции. Несмотря на тренировки, не могу сказать, что владею этим телом на сто процентов. И в таких экстренных случаях вынужден использовать те ресурсы сил, которые в дальнейшем могут аукнуться. Но интуиция твердила, что дальнейшего может и не быть, все закончится сегодня. Шаг, еще шаг. Я скользил по камням, не издавая звука, прижимаясь к стене, чтобы не светить своей фигурой перед пока неизвестным противником. Если я правильно помню испытания специализации, то оружие мне никто не выдавал изначально. Требовалось либо найти его самому, Либо использовать магию, и здесь правила царили те же самые. Магию стоило приберечь на крайний случай, используя лишь при необходимости. Разлом мог деформировать удар и полагаться только на ту же самую энергию, просто глупо, смертельно глупо. Поэтому только сталь, холодное оружие. То, что невозможно изменить, потому что находится у тебя в руке, и ты управляешь им. Кинжал посредине коридора я заметил, как только повернул направо. И одновременно со мной его заметили три адских гончих, стоявших на другом конце пятнадцатиметрового участка. И меня тоже заметили. В пределах зоны видимости аномалия разлома не действовала, так что незаметно отступить просто бессмысленно. Да и куда? Пока не меняю направление движения, есть шанс выбраться. Если боец испугается, запаникует и решит вернуться обратно по уже проверенному участку, то может надолго, если не навсегда, остаться в лабиринте. Так что только вперед. Мы двинулись навстречу одновременно. Мы с Пушистиком в едином низком скользящем прыжке и гончие, берущие разбег для более сильного удара. Только я рыбкой нырнул, подхватывая кинжал и перехватывая в более удобный хват для нижнего удара, а пушатопорку сампа пролетел над моей головой, принимая боевую форму и сцепляясь в клубок с одной из гончих. Вторую я встретил клинком в живот и тут же откатился, избегая пасти третьей. «Хорошие собачки!» — улыбнулся я, переходя в транс мастера убийств и занимаясь тем, что от меня требовалось по сущности — уничтожению тварей разлома, которые противоестественны по своей природе. Удар, еще удар, прыжок в сторону, оттолкнуться от стены, перекат, удар. Смертельный танец под музыку рычание тяжелого дыхания и свиста воздуха над разрезающего его кинжала. Если в первый бой, когда только оказался в этом мире, я еще удивлялся адским гончим, точнее, их наличию, то сейчас... Все очень просто объяснялось. Если Волконский каким-то неведомым образом мог либо сохранить и спрятать от ока императора целый разлом, то и торговать тварюшками, как диковинными зверями для подпольных боев, не видится какой-то суперсложной задачей. Тем более это гончие, низшие в иерархии тварей, тупее обычных собак, подвержены базовым инстинктам при полном отсутствии самосохранения, Их легко обмануть, загнать в ловушку или убить. Так что я выдохнул, успокаивая сердцебиение, чтобы выйти из транса спустя три минуты. Передо мной валялись три трупа. У одного даже задняя лапка еще дергалась. Долго доходили сигналы до мозга. Пушистик сидел неподалеку, вновь изображая пушистого котика, который не при делах и ненавязчиво вылизывал переднюю лапу, вроде как запачкался». «Ты из энергии! Ты не пачкаешься! Будь начеку, не время прихорашиваться!» Не одобрил я его лицемерие и пошел вперед. Это только начало, и требуется поспешить, чтобы оказаться у камня первым. Думаю, стоит коснуться его для завершения испытания, а вот брать эту хрень не стоит, тем более голыми руками. Да и не голыми тоже, на самом деле. Якорь, если все же речь идет о нем, а не о простом булыжнике, Что-то вроде затвердевшей антиматерии, точнее сказать, невозможно. Но я до сих пор помню результат, когда мастера решили его убрать. Одного мастера всосало внутрь себя. Медленно, до полного уничтожения, в ничто и, судя по крикам, мучительно больно. А якорь остался лежать рядышком, словно ни при чем. Но его местонахождение было изменено, так что разлом все-таки поплыл. Как я буду касаться якоря, я подумаю позже. Стоит решать задачи по мере их поступления. Для начала дойти. И я пошел. Снова однообразные коридоры, похожие друг на друга, ничем не отличимые от предыдущих. Поворот направо, поворот налево, снова налево. Я не запоминал путь, просто после каждого поворота оценивал, нет ли дополнительных ответвлений, которые ведут в какой-то тупик, например пока снова не остановился, прислушиваясь. Пуш пригнулся на всех четырех лапах и отправился на разведку к ближайшему повороту. Заглянув туда в полглаза, питомец выпрямился и мысленно хмыкнул. «Смотри сам, это ваши разборки», — высказал энергетический спутник. Я быстро подошел к нему, несколько заинтригованный подобной реакцией. Также, осторожно выглянув за поворот, Я же не дурак, чтобы грудью на амбразуру неизвестности. Я кашлянул, не ожидая подобной встречи. «Привет. А ты тут какими судьбами?» Выйдя в новый коридор, я сложил руки на груди и... С интересом посмотрел на идущего мне навстречу Фокса. Тот опешил, остановился и с подозрением оглядел мою фигуру с ног до головы. И ведь тоже в спортивных штанах и свободной футболке. На поясе висела фляжка, видимо, с водой, или, может, энергетиком, кто там знает его подготовку. Например, лично я ожидал боев на арене, таких же, как были два раза до этого. А вот настоящего разлома, да еще в который ведет портал из Центрального городского театра, я, честно говоря, не ожидал. Как и то, что приказ Волконского «объяснить мне все» Лев Михайлович воспримет как личную обиду. Короче, я просто радуюсь тому, что в жизни еще есть место неожиданностям, внезапностям и сюрпризам, и всегда воспринимаю их как приятные по определению. Так жить становится еще интереснее. — Гепард? Нет, серьезно? — хмыкнул старшекурсник сквозь свою маску. — Как я понял, что это именно Фокс, потому что телосложение было его цвет волос и золотая маска, изображающая лиса. Похожая на маску лисички, но при этом другая. Может, другой вид лисицы, может, просто самец. Но, как я отметил еще при знакомстве, Фокс — название лисы на другом языке другого мира. Так что сын императора, кроме обладания всеми стихиями, что я заметил при демонстрации энергетического пульсара, еще и прошел слияние с питомцем. Поэтому из спутника его не было видно. Вероятно, как и мой пуш, где-то незримо следовал рядом. А сейчас небольшой лис, размером с пушистика, в небоевой форме, стоял рядом с Фоксом и не менее пристально, чем его хозяин, рассматривал нас с питомцем. «Серьезно? А чё б нет? А ты что тут делаешь?» Не зря моей формой был представитель семейства кошачьих. «Слишком часто мне интересно то, что напрямую меня никоим образом не касается. Тебя отец отпустил? И вот прямо сейчас...» Мне интересно сразу так много вещей. Послал ли император единственного наследника в пасть к врагу с неизвестным исходом или просто не знал обо всей подлянке? А свой человек ведь нужен, у таких людей, как правило, несколько путей. И если бы император полагался только на меня, я бы, наверное, даже разочаровался. Или же Фокс действовал по собственной инициативе, решив узнать побольше об оппозиции. Или, возможно, вообще с ними изначально, почему нет? Я с ним не разговаривал и даже не виделся после того знаменательного посещения поместья Мурузи. Как-то ни в столовой, ни в коридорах, ни на тренировке не пересекались. А в общежитии я появлялся только, чтобы добраться до комнаты и поспать. Так что в свое время поставил галочку «Я молодец», правильно угадал, кто такой Фокс, и успокоился. «Кто...» «Как ты...» — Фокс запнулся и резко посмотрел вверх. «Не твое соб... кошачье дело, гепард. Пропусти уйди с моей дороги. Я должен выиграть». Точно. Шары воздуха, транслирующие наш забег по лабиринту, висящие наверху. Наверняка они действовали со звуком, так что место для разговора по душам явно не то. Ну, так мне и не особо надо. «А что?» «Камушек дорог, как память, или денег нет?» «Понятия не имею, с чего такой наглый, но, видимо, с кем поведешься, от того и наберешься. А мне в этом мире встречались лишь наглые, заносчивые, самовлюбленные эгоисты, за редким исключением, конечно, вроде той же лисички». И «Это тоже не твое дело». Фокс сжал кулаки, делая шаг ближе ко мне. Лис напрягся, оценивая пуша как противника. «Я не хочу тебя вредить». «И более того, не хочу тратить время на бессмысленные разговоры. Ну, иди с дороги». «Да, пожалуйста, смотри, не убейся совсем уж», — хмыкнул я, пожимая плечами и демонстративно делая шаг к стене, предоставляя Фоксу бежать дальше. Пойти вместе мы не смогли при всем желании. Наши дороги вперед были прямо противоположны друг другу, а проход обратно закрыт для каждого из нас». Так что в этом случае никакой командной работе речи быть не может. Не то, чтобы я этого хотел или кому-то доверял, но привычка просчитывать все варианты — такая привычка. Поэтому, так как он не захотел причинить мне вреда, то и я вонзать кинжал ему в спину желания не имел. Да, мне стоит добраться до финиша первым, но устранять для этого своими руками противников тоже нет необходимости. «Сомневаюсь, что здесь есть кто-то, кто может сравниться со мной в подготовке. Тем более, если речь идет про двадцатилетнего пацана. И сколько ему? Двадцать пять? Значения на самом деле особо не имеет. У него свой путь, у меня свой, и каждый должен идти так, как ему должно». «Успехов, гепард», — шепнул мне Фокс, пробегая мимо. «Успехов и тебе», — ответил я и побежал в другую сторону. Если здесь есть Фокс, значит, может быть кто-то еще, кроме тварей. И не стоит тратить время на разговоры. А знает император о действиях своего сына? Не знает. Прямо сейчас это тоже не важно. Что я могу сделать? А император? Поэтому вперед, вперед и еще раз вперед, используя экономный режим бега, потому что это марафон, а не спринт. И испытание закончится лишь в одном случае, когда кто-то... Коснется камня. Ну, либо все умрут. Как вариант, кстати. Хотя я умирать не собирался, так что остается только первый способ завершения этой игры. Поворот налево, поворот направо, развилка снова направо. Я не думал ни о чем, концентрируясь на беге, дыхании и иногда на уничтожении тварей. Но это было настолько привычно для меня, что не касалось мыслей. «Транс не боевой...» а преодоление расстояний, позволяющие не тратить лишние силы на бег, не отвлекаться на раздумывание направлений и не сойти с ума от однообразности картинки перед глазами. В разломе это тоже важно. пуша порку сам побежал рядом и тоже не отвлекал от тишины в эфире. Может, не думал, может, и ни о чем поговорить. Не знаю, но это не имело. Сейчас ничего не имело значения, кроме банальных физических действий. Шаг, еще шаг, прыжок на датской гончей, разворот, удар в хребет, прыжок и снова. Шаг, шаг, шаг. И в разломе нет времени, нет звуков, и ты можешь бежать, пока не умрешь от истощения. Поэтому сохраняю дыхание и силы и снова бегу, бегу, бегу. Главное не думать. Не хвалиться, что попадаются слабые противники. Не считать, что ты лучше остальных. Реально оценивать свои силы, но не делать это ежеминутно. Я в разломе, на своем месте, но без экипировки, обмундирования и из оружия только кинжал. Какой бы ни была моя подготовка и выносливость, но физическое тело имеет свои ограничения и потребности. И скоро мне придется заняться их удовлетворением, потому что... Я не хочу в какой-то момент тупо упасть без сил или потерять сознание от обезвоживания. И хочется верить в то, что устроитель боев подумал над этим, ведь изначально это некое шоу, представление со зрителями. И зрителям может не понравиться вид истощенного артиста, который так забегался без особого результата, что дальше, какие бы твари его не окружали, он не встанет с места. Но мне бы не понравилось. Хочется верить, что так же думал и Волконский, и со своим злодейским разумом что-то придумал. Насколько можно предусмотреть ситуацию в разломе, конечно. И через 386 шагов я услышал глаз небес. И постепенно остановился, аккуратно и методично восстанавливая дыхание. После такого бега категорически запрещено просто взять и падать. Потом не встанешь. Но «Участники, если вы хотите восстановить силы, вам требуется еда, вода или помощь лекаря, то собирайте вот такие символы». И передо мной возникла проекция зеленого символа жизни. Ради интереса попробовал ее схватить, но рука прошла сквозь. Значит, действительно только пример. Но я встречал игры с подвохом, в которых все, что угодно, имело второе дно. И по правилам такой игры этот символ мог стать первым в коллекции участников, если кто-то додумался его схватить первым. Наличие одного символа даст возможность запросить воды. Трех — еды. Если участник соберет пять символов, ему на помощь незамедлительно придет квалифицированный лекарь, способный залечить любые раны и повреждения. Будьте внимательны. Удачи. И голос пропал, а в конце коридора я заметил мелькнувшую зеленую вспышку. Пушистик первым делом подбежал к ней и позволил увидеть лежащую на полу зеленую монетку с символом жизни. «И вот мне интересно, мне куда ее класть, прикажете? Не браслет, не кулон, а монетка, для которой как минимум нужны карманы или что-то подобное». Тяжело вздохнув, я вложил ее в кроссовок сбоку от стопы. Я могу об этом пожалеть, так как обувь не должна натирать, но в спортивных штанах, как и в футболке, не предусмотрено карманов, по крайней мере, в моих. Может, кому-то повезло больше. Подпрыгнув на месте пару раз, убеждаясь, что монетка пока что не мешается и не выпадет от активных движений, я отправился дальше по лабиринту. Пить пока не хотел, как и есть, лекарь не нужен, стоит пособирать монетки про запас. И в конце концов, организатор так и не сказал, как их использовать в случае необходимости. Поэтому буду разбираться по мере необходимости.